Инсайтер Костылев А ты какой-то странник Пачпорта не имеешь Хороший человек должен иметь пачпорт Все хорошие люди пачпорта имеют Да Лука Есть люди, а есть иные человеки Костылев Ты не мудрей Загадок не загадывай Я тебя не глупее Что такое люди и человеки? Максим Горький. На дне. В первоначальном варианте Муму-2. Никогда не направляйте оружие в людей. Это еще ни к чему хорошему не приводило. Народная мудрость. Как замечательно, что снег не тает на высоте, а то при каждом шаге проваливаться по колено – это, я вам скажу, подарок. Но вообще хорошо. Яркость синей неба, Белый-белый, совсем не московский снег. И еще он здесь как-то пахнет вкусно и лежит такими солидными крупинками. Вот только солнце чересчур яркое. Несмотря на фильтры, я все время с патологически сощуренными глазами. Так и останусь, чего доброго. Говорила мне бабушка, когда я в детстве строил страшные гримасы перед зеркалом. Сейчас кто-нибудь позвонит в дверь, и ты так и останешься. В благостных размышлениях тихонько спускаюсь непосредственно к конечному пункту своего путешествия. Нарядный домик под красной крышей. Лыжи стоят у крыльца. И вовсе не у печки. Скоробят лыжи у печки-то. Даже самые хорошие. Как же долго я боролся с дурной привычкой затаскивать лыжи в номер. Хоть ты русский шпион и стал ложечку из стакана чая вытаскивать, но глаз всё равно прищуриваешь. Вот именно. так как я сейчас прищуриваю. Зато теперь я спокойно оставляю лыжи в сугробе у входа, отчего в подмосковном санатории у меня их тут же и сперли. Почему-то именно в виде такого домика мне представляется отель у погибшего альпиниста. Вон с той скалы он сорвался, увлекая за собой тысячи тонн снега. По-моему, в книге было так или очень похоже. На самом деле у меня были все шансы последовать его примеру. Как бы я здорово шел, если бы был снежным барсом-ирбисом. Тоже ведь кот, но пушистый, большой и адаптированный для горной местности. Кот, адаптированный для горной местности. Звучит. Гораздо лучше, чем кот домашней средней пушистости. Надеюсь, мое путешествие закончилось. Сейчас войду в холл, спрошу уже забронированный Гером Куртом Вебером номер, переоденусь, Посижу в баре, а потом вызову такси или поеду на автобусе. По-моему, автобусы сюда заходят пару раз за день. Главное, не цокать по полу шипованными ботинками. Бюргеры этого не любят. И все-таки не стоит уверять себя, что все хорошо. Я прекрасно чувствую, что это не так. Ну да ладно, все равно стоять столбом на середине снежного склона некрасиво. Все, кому надо, меня уже заметили». Отсюда и неуютное чувство. Особенно остро чувствуется чужое внимание, поскольку в основном здесь всем все безразлично. Конечно, я могу переключиться сейчас в режим осмотра, но тогда я потрачу кучу энергии, а я устал после многочасового перехода по горам. «Бедный пастор! Он совсем не умеет ходить на лыжах!» – думал Штирлиц, который подсунул ему ботинки 38-го размера вместо 43-го. И потом я не вижу фатальной опасности. Просто заданные мной нити вероятности изменились. Смелее, товарищ. Неспешно иду к крыльцу, в который раз подсознательно вспоминая про Фердинанда и Сараева. Страна пребывания располагает, однако. Тяну на себя зеркальную дверь, в которой отражается моя физиономия и оказываюсь в холле. На диване сидит парочка тех самых лыжников, лыжи которых не стоят у печки. Однако, интересно, почему за оппонента в Европе играть так много тёмных и не закрываются совсем? Я представляю, чем они займутся, когда попадут к себе в номер. Впрочем, они в него попадут не скоро, поскольку они караулят вход и выход. Ладно, с мокрыми ногами и спиной много не навоюешь. Пойду передеваться Пробормотав администратору насчет Курта выбора и получив вместе с приветливой улыбкой пластиковую карточку ключ от номера, отправляюсь переодеваться. Прямо на кровати стоит моя сумка. Можно разнообразие ради поиграть в ситуацию, когда она заминирована. Но из возраста котенка я уже довольно давно вышел. Разбрасывая во все стороны свое снаряжение, отправляюсь в душ. Потом с удовольствием переодеваюсь, свою одежду, а все, в чем пришел, вешаю в шкаф. чтобы через пару дней пришел Курт Вебер и забрал это. Теперь покушать и выпить чая. А дальше события просматриваются в нескольких вариантах разной степени четкости. Стою, держась изнутри за дверную ручку, и пытаюсь разобраться в себе и окружающем мире. Эта процедура выглядит для меня как распутывание клубочка ниток. Ясно пока только, что ко мне во время еды подсядет некто, а еще Ситуация по-прежнему не опасна. Наконец открываю дверь, а то тот, кто смотрит сейчас на мою дверь, уже заждался и даже дыхание затаил. Ещё задохнётся, чего доброго. Открываю, открываю. А наблюдатель проворно прячется. Ох, какие страсти! Главное, не расхохотаться. Не каждый день в этом тихом месте ловит русского шпиона. По канонам шпионского боевика, теперь над этим приютом недоделанного альпиниста, должен зависнуть боевой вертолет. Оттуда посыплются доблестные спецназовцы с тупыми мордами, а страшный голос из мегафона должен предложить мне сдаться, поскольку сопротивление бесполезно. В цветах и красках представляю эту картину. Иду в бар, где мне старательно демонстрируют полное незнания языка интернационального общения. Придется объяснить жестами. Замечательно, что в меню все блюда сопровождены веселыми, яркими картинками. Как хорошо. Улыбнулся, сел за столик, три раза ткнул пальцем, а потом сунул кредитную карточку. Стоп, стоп. У меня же только одна кредитка нормальная, а остальные ломанные. Вот тут-то меня и возьмут за за артефакт. Пока никто не смотрит... Достаю две кредитные карточки, тщательно протираю салфеткой и подсовываю под пепельницу. А вот и гость. Засунулся в дверь, окатив меня волной нетерпения. Прожевывая, приветливо машу ему рукой. Человек радостно бежит за мой столик. Классический чиновник, ничего особенного. Доволен собой, но волнуется. Улыбаемся друг другу, потом он заказывает кофе. Я спокойно доедаю. Ну что же... Уважаемый, приступим к делу? Это я своему визави. Как вас зовут? Курт Веббер. После небольшой паузы. Неплохо, неплохо. Очень хороший ход. И смотрит с ожиданием. Нет, Курт не такой. Я его хорошо знаю. Вот как? А как его настоящее имя? Имя? Оно всегда одно и настоящее. Не так ли? Допустим. А как зовут вас? А то я представился, а вы нет. Эндрю Окконер. Вы же знаете, иначе не заговорили бы со мной по-английски, не так ли? У меня несколько иная информация о вас. Замечательно, какая же другая, не та, которая написана в ваших э, документах. Но это неважно. Я бы хотел задать несколько вопросов. А вы уверены, что я стану на них отвечать? «Честно говоря, не уверен, но постараюсь, чтобы у вас не осталось другого выхода». «Выхода? Я думаю, что я в любой момент могу встать и уйти. Разве нет?» «Нет, не можете. Хотя бы потому, что ордер от Папы Карла?» «Зря я так. Человек никогда в жизни не читал Пиноккио. Да и потом, Папа Карла есть только в русской версии. Прокол. «Штирлиц, да, вы русский шпион». Голос за кадром. Штирлиц был на грани провала. Собеседник морщится, видимо, пытаясь списать свое непонимание на незнание языка. Однако на «Ордер» и «Карлу» реагирует. «Да, у меня есть бумага от генеральского прокурора. Незаконные пересечение границы, фальшивые документы, мошенничество с кредитными картами. Достаточно?» «Слабовато. Хороший адвокат, и вы заплатите астрономическую сумму компенсации». Кстати, поддельные кредитные карты лежат точно у вас под рукой. Может, это ваши? Хорошо, это для начала, но дело не в этом. Вы заметили в холле? Заметил. И что эти двое ваших оперативников, одна из которых хрупкая девушка, смогут мне сделать? Сделать? О, вы не видели этих славных ребят в действии. Меня пытаются пугать. Принимаю игру». Не знаю, про какое действие вы говорите, но хочу вам заметить, что у вас с ними могут быть в ближайшее время проблемы. Вы угрожаете официальному лицу? Во-первых, вы официальное лицо, поскольку представились вымышленным именем. Во-вторых, я имел в виду, что эти славные личности в самое ближайшее время смогут выйти из-под вашего контроля. Ясно ли я выразился в данном случае? Собеседник грустнеет на глазах. «А откуда вам?» «Впрочем, конечно, понимаете, он вдруг доверительно наклоняется ко мне. У нас есть определенные процедуры контроля частной жизни. И эта парочка, они ведут себя не совсем. Не совсем как люди, особенно». Ощутимо вздрагивает. Опять я перегнул. «Да, именно. Впрочем, ведь вы...» Достает что-то из внутреннего кармана и держит в ладони. «Это ведь про вас?» выкладывать на стол календарик. Молча смотрим на красивую глянцевую картинку. «Хорошо», — говорю я. «Вы все-таки хотите задать мне вопросы?» «Теперь я не знаю. Боюсь, что мне будут не совсем понятны ваши ответы. Вот в чем дело». «Вы абсолютно правы. Чтобы правильно сформулировать вопрос, надо знать больше половины ответа, не так ли? И еще, во многих знаниях многие печали». а у вас в голове вертятся второстепенные вопросы, типа, что он собирался сделать с оперативниками, как он прошел перевал и остальное в том же духе. А начни отвечать, как вы поймете слова «необратимая психотрансформация» и «вероятностные нити». Понятно. Необратимая трансформация особенно впечатляет в применении к моим подчиненным. Зря вы пытаетесь обвинить меня в отсутствии гуманизма. Ничего страшного с ними не произойдет». Просто они забудут, зачем они здесь и всё. А ещё забудут, что они чувствовали друг другу. Если то, что они творят друг с другом, можно назвать чувствами, то да. Но почему мои вопросы второстепенно никак не пойму. Потому что это вопросы из области как, а надо задавать вопросы из области почему. Например, например, почему я такой? Почему вы иной? Ой, то есть другой. Почему третий, лишний и так далее. Такой это вы или я? Есть разница? Думаю, нет, после некоторого раздумья. Исключительно умный у меня сегодня собеседник. Но теперь мне не очень понятно, что с вами делать. Сейчас сюда подъедет мой начальник, и он не подъедет. Сейчас надо выдержать паузу, потом выпучить глаза и за могильным голосом сказать по-русски. Вы самое слабое звено. Прощайте, Петров». И растворится в воздухе. Но я не буду так делать. Во-первых, не умею. Во-вторых, мы не в цирке. Он застрянет на полпути. Снегом засыпало въезд в один из тоннелей. Можете ему перезвонить. Я почему-то верю вам. Но все-таки набирает номер. Далее следует пять минут оживленного трепа, из которых я улавливаю только слово «тоннель». Да, действительно. Но почему я не могу увидеть, кто вы? В вашей терминологии это называется инсайтер. Однако, как было в одном из ваших чудесных фильмов, кто у нас муж? Волшебник? Предупреждать надо. И все-таки посидите пока в номере. Я задержан? Нет, что вы. Не расценивайте это как агрессию. Пожалуйста. Просто просто надо получить руководящие указания? Вы все замечательно понимаете. Уважаемый. а мое право на адвоката и один звонок. Да-да, конечно. Улыбается в 34 зубы и скрывается, не забыв захлопнуть за собой дверь. Очень интересно. Если он даст мне свой мобильник, а у него я видел там включен GPS, то мне всего секунд 20 понадобится, чтобы разобраться с их ресурсом. Вместо сайта прокуратуры будет порносайт. А все их базы, данных за пару деньков, перетекут на Mail.ru. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» Дверь открывается, и вместо вожделённой моторолы перед моим взором оказывается обвязанный розовой ленточкой серебряный колокольчик. С удовольствием беру его в руки и звоню. Точнее, звеню. Последний раз я испытывал такое удовольствие в день окончания средней школы. Я о звонке, конечно. Потом дверь снова открывается. «Вам ведь нужно попасть в город? Мы вас довезём». «Спасибо, очень тронут. С удовольствием. Торжественно уходим. На столе в баре остается лежать маленький календарик. На нем написано «Мы делаем то, с чем не справляются люди». Специальная служба России».